Глава 3. Яшка-дальнобойщик. Появление Яшкиной компании стало следствием очередного экономического кризиса. Тогда мы вдруг осознали, что судостроительный конвейер не выполнил поставленных грандиозных задач, локомотив экономики пробуксовывал. Чудо не случилось, тихоокеанский тигр оказался котёнком. Рабочие верфи несколько оживили городскую жизнь, но круги, пущенные инвестициями, быстро затухали. Средства возвращались неохотно, готовые шхуны стояли в гавани без экипажей. Компания брала шхуны по три тысячи рублей в счет уплаты вложенных средств. Но производство быстро перекрывало наши потребности. Куда девать остальное? Кому продавать? Без надежного сбыта продукции предприятие превращалось в воздушный замок. А откуда взяться продажам, если каждый гвоздь по эту сторону океана принадлежал компании? Продавать самому себе? Дело двигалось туго. Конкуренты брали шхуны время от времени в обмен на шкуры, всё же наше дерево было лучше того, что могли дать Охотск или Камчатка. Одну шхуну приобрела казна, да и та пошла в счёт уплаты пошлин. Свои же не спешили брать кораблики даже в аренду, потому что большинство частных заказов всё равно исходило от компании. Но изредка в сходы свободного предпринимательства находили в мореходах питательную среду, и первопроходцем стал Яшка Рытов. Он единственный из староаяжных мореходов отделился от компании без лишних уговоров и с большой охотой занялся собственным бизнесом. Взяв в рассрочку сразу две шхуны, Яшка сколотил в атагу из дюжины отборных отморозков фронтира: русских олиутов, коряков и индейцев. Шкипером на вторую шхуну он взял молодого креола Сафрона Ныркова, с которым когда-то проложил морской путь на Гавайские острова. Я даже заподозрил поначалу, что парни решили заделаться пиратами. Легендарный путь между Манилой и Акапулько располагался где-то неподалёку от наших владений. Но манильские галеоны ходили редко, и нашим шхунам явно были не по зубам. Зато небольшая в атага легко могла нападать на конкурентов, камчатских промышленников, отбирая у них меха или делать набеги на поселения коренных жителей с той же целью. Меня же больше заботила вероятность, что Яшка, кто его знает, мог покуситься на мои корабли и фактории. Даже работая на компанию, он постоянно демонстрировал нелюбовь ко мне и моим ближайшим соратникам, если не считать Лёшки. Причиной очевидно являлась старая история, когда я выкупил новенький корабль его погибшего отца и поставил к кормилу того же шкипера, что погубил прежний корабль вместе с командой. Опасения однако не подтвердились. Яшка и его ребята начали работать всерьёз и работали над отдать должное как проклятые. Задержки и дальние переходы, на которые не отваживались и староваяжные мореходы, их прозвали дальнобойщиками. Это словечко из 20 века, пущенное нами стропининым, быстро укоренилось среди зверобоев и коренных жителей. Так что Яшку и нас и как дальнобойщикам и не звали. Компания Рытова, Ныркова, Сотоварищи не была официально зарегистрирована. Договор скрепили подписями мы с Комковым и Тропининым, но лишь как простые свидетели. Она носила поэтическое название «Северная звезда». Эта звезда хранила яшку на морских трассах. Он словно играючи пересекал Тихий океан по диагонали, прорывался сквозь тайфуны и чудом избегал прибрежных скал, мелей и камней. Его шхуны терлись бортами о кромке ледяных полей, где он охотился на моржей или торговал с чукчами, а через месяц-другой сочились смолой в тропиках. Яшка добился оборотов морских перевозок, сравнимых с моими, но в отличие от меня он добивался прибыли собственным трудом, не прибегая к потусторонним силам. Он чувствовал, что в моей торговле было не все чисто и был тем более горд своим успехом. Он любил снимать сливки, но снимал их по праву первопроходца. С самого начала он не стал добиваться фрахта, а скупил в Калифорнии хлеб и привёз его на Камчатку. Операция позволила сразу же расплатиться за шхуны, а заодно лишила меня верного источника доходов. Впрочем, я не был в претензии. Источников дохода у меня было много, а самодостаточность колонии всегда стояла на первом месте. Яшка продолжал заниматься поставками, пока они приносили сверхприбыль, а как только цены падали, переключался на другие маршруты. Он открыл прямой сообщение между Оаху и Уналашкой, доставляя на северные острова посреди зимы свежие фрукты, зелень и прочие радости жизни, хорошо зарабатывая и спасая народ от цинги. Но когда по проторенному маршруту пошли другие, с лёгкостью бросил дело и предпринял попытку пересечь океан. Мы с Тропининым за кружечкой Хереса частенько говорили о китайской и индийской торговле, которая приносила европейским остиндийским компаниям баснословные прибыли. Разумеется, в этих разговорах участвовали многие наши мореходы. Любили они послушать про дальние страны, чудных зверей, прекрасных дев и груды сокровищ. И вот однажды мы в очередной раз упомянули, что в Кантоне можно выручить за шкуры калана огромные деньги, потому что никто его туда больше не поставляет, а взамен можно дёшево купить чай или шёлк или просто взять серебряные монеты. Тут-то Яшка и вызвался сходить в Китай на своих двух шхунах. К этому времени он собственным опытом обнаружил то, чем давно пользовались европейские мореходы пассаты или так называемые торговые ветры. Двигаясь от Камчатки к американским берегам, мы часто использовали попутный ветер, и это на наших кораблях все хорошо освоили. Яшка же, посещая Гавайские острова и Калифорнию, обнаружил, что там в районе тропика ветры чаще дуют на запад. С точки зрения географии, плавание на стульниских широтах увеличивало путь, но постоянный ветер для навигации был гораздо важнее. Сказанное сделано. Собственного капитала у Яшки с товарищами не хватило, и он впервые обратился ко мне как к инвестору. Я выдал Миха, оговорив половину прибыли, и он легко согласился на такой грабёж. На всякий случай я передал ему корабельные крепости Кирилла и Мефодия, зарегистрированные в Охотске. Их можно было предъявить властям, а кроме того, они позволяли поднимать российские флаги. Мы с Хавьером перевели документы на английский и испанский, а Камков заверил переводы печатью компании. Больше ничем мы помочь не могли. Точных карт в нашем распоряжении не оказалось, а старые английские и голландские карты грешили большими неточностями масштабов, долгод и очертаний береговых линий. Но Яшка верил в свою звезду. Он почти не готовился к столь долгому переходу, что едва не погубило всё предприятие. На пути в Азию, почти у самых её берегов, флотилия попала под жёсткий тайфун. Несколько дней палубы почти не появлялись из-под воды. Часть парусов сорвало первым шквалом, остальные убрали, но даже без них мачты гнулись от ветра. Продовольствие и груз залило морской водой, а питьевая вода испортилась. Яшка потерял в той буре нашего ветерана, самого старшего из зверобоев, что примкнул к отаге. Василий сорвался, и его унесло волной. А ведь мужик прошел с нами весь путь от Охотска, выдержал битву на Уналашке, войну с испанцами. Так или иначе, но ну, океан они преодолели успешно, месяца за три. Затем прошли Китайское море и, наконец, достигли Макао. Вот здесь молодой капитан впервые почувствовал себя неуверенно. Яшка Рытов не боялся ни штормов, ни льдов, ни диких туземцев, ни пиратов, ни конкурентов». Он жутко робел перед государственными чиновниками и предпочёл бы вообще не иметь дел с властями, справедливо полагая, что китайские ничем не лучше камчатских или охотских. А визит в огромный порт неизвестной страны с неизученным языком и вовсе представлялся ему спуском в преисподнюю, что, кстати, было недалеко от истины. Мы не располагали Вергилием или любым другим проводником, который подсказал бы, как вести дела с китайцами. Опыт Кяхты в этом смысле мало чем помогал. Там даже язык был другой. Поэтому Яшка придумал для начала остановиться на диких островах в дельте Кантонской реки, с тем, чтобы разнюхать обстановку перед тем, как совать голову в пекло. Острова были покрыты лесом, кустарником и населены рыбаками. Несколько деревень стояло на берегу поодаль от той бухты, где бросили якорь шхуны. С точки зрения осторожного проникновения в китайские владения решение выглядело разумным шагом, с точки зрения безопасности оказалось шагом весьма рискованным. На корабли напали в первую же ночь. Команда накануне даже не успела обследовать толком остров и не ожидала вероломства от простых рыбаков. Хотя обе шхуны стояли довольно далеко от берега, это не стало пиратам помехой. Почти бесшумно в сумерках к Кириллу подошло несколько лодок, и шлёпание босых ног по палубе стало сигналом тревоги. К счастью, разбойники не ожидали, что команда набрана из таких же сорвиголов, как они сами, а из-за жары никто не спал в трюме или в козёнке. По старой привычке все улеглись на крыше над стройки, а кто-то пристроился на марсовой площадке. Оттуда наши парни и посыпались на головы разбойников точно кара божья. Стычка вышла яростной, ожесточенной, но короткой. Выстрелов не прозвучало ни с той, ни с другой стороны. Орудовали дубинками, ножами и саблями. Пыхтели, кричали, стонали. Поняв, что на храпом корабли не захватить, разбойники отступили, оставив на окровавленных досках палубы несколько трупов и одного раненого. Яшка потерял убитыми трёх человек, двух индейцев сааниш и ещё одного русского зверобоя. Он не стал сдавать пленного пирата властям, доверия к ним не прибавилось, а всякий раз выдавал его за члена команды, который будто бы получил увечья, работая с парусом. Китаеца климался через неделю, его звали Шэнь. С позволения Яшки он остался в команде. Это оказалась разумная инвестиция. Хотя парень не смог помочь с продажей шкур в Кантоне, зато не раз выручал их в переговорах с разбойниками, рыбаками или крестьянами. Яшка посетил город отлично, договорился с рыбаками, а те указали ему на торговца, который доставляет местную рыбу в Кантон. Серебряная монета и обещание ещё двух по возвращении решили дело. Яшка плохо знал английский и испанский, но быстро приспособился к языку жестов и выучил несколько фраз местного пиджина. Смоглый как чёрт в островерхой шляпе и замызганной одежде, он мало выделялся на фоне местных, но владелец лодки спрятал его в тени под навесом. Они поднялись с приливом по Кантонской реке, прошли мимо острова Ванпу, где стояли европейские корабли. Яшка запомнил и зарисовал корабли от даней Азиатской компании, Стаффорд под полосатым флагом Британской Ост-Индской компании, французский Север, что означало строгий онечась света, самый большой корабль среди всех ему виденных. Стояли здесь и шведский Адольф Фредерик, и голландский Третон, и даже самый маленький из европейских кораблей, британский Хантер, вдвое превышал водоизмещением любую из яшкиных шхун. Затем лодка добралась до кантона, о котором мы с Лёшкой столько рассказывали, но никакие рассказы не могли заменить увиденное. Яшка родился в Иркутске, но был тогда слишком мал, чтобы запомнить, как выглядит город. За свою жизнь он провёл в море больше времени, чем на суше, а на суше посещал в основном места самые дикие. Из городов Яшка видел только нашу Викторию, которая строилась у него на глазах, до да Большерецк с Охотском, напоминающие большие деревни. Поэтому многолюдный кантон произвёл на него сильное впечатление. Одних только плавучих лодок кибиток под названием сампан он насчитал больше сотни. Встречались и настоящие плавучие дома в два этажа, убранные решётчатыми окнами, расписанные розами и листьями квартал 13 фабрий, европейских торговых домов с флагами наций, огромные территории плотной застройки за оборонительными стенами, торчащие тут и там пагоды, раскидистые пригороды, поместие на дальних холмах. Для дикой природы просто не осталось места. В розницу любой китайский товар продавался в многочисленных лавках на китайской улице и на Хоглейн, которые располагались в квартале 13 фабрий. Здесь бродили матросы с европейских кораблей, так что на яшку никто не обращал внимания. Он осматривал товар, а когда другие клиенты выходили, доставал из-под рубахи шкуру калана и показывал хозяину или приказчику. Такой способ торговли не привел к результату. Китайские торговцы только трясли головой и испуганно таращили на яшку глаза. Они быстро говорили что-то на местном жаргоне и вежливо, но решительно подталкивали его к выходу. Яшко вернулся на Рыбацкий остров и все обдумал. За кораблями европейцев и даже за их командами следили. Соваться на шхуне в пасть к тигру не было никакого смысла. Он просто не потянул бы долгие переговоры. В конце концов, Яшко нашел покупателя в Макао, куда его отвез все тот же торговец рыбой. Это тоже была незаконная сделка, но португальские власти смотрели на все сквозь пальцы, а партия была не так велика, чтобы операцию заметили мандарины. Яшка получил по 50 пиастров за шкуру, что, хотя и превышало охотские цены, не совсем отвечало надеждам. Говоря о великом спросе на Калана, мы с Лёшкой не учли фактор времени. Шкуры ещё не стали известны в Кантоне, а в Макао не нашлось знатока. Для начала требовалось явить их народу, дать погладить густой мех. И как раз Яшкин визит всё исправил. Ценность калана местной торговцы теперь должны были распробовать. Яшка фактически проложил дорогу для нашей грядущей торговли на десятилетия. Впрочем, и 50 монет являлись деньгами не малыми. В накладе экспедиции не осталось. Кое-что: чай, сахар, табак, несколько штук китайки, они купили у местной шайки, возможно, той самой, что напала на них в первую ночь. Затем Яшка нанёс ещё один тайный визит в Кантон. За деньги там продавали всё без вопросов. Он накупил фарфора, картин, лакированных шкатулок, платков и прочих красивых мелочей для себя, семьи и команды. Товаров оказалось немного, а команда за время ожидания уменьшилась. Помимо погибшего во время тайфуна ветерана и потерь в стычке с разбойниками, они потеряли ещё двоих алиута и индейца в санях, которые умерли от лихорадки. Чтобы увеличить прибыль, Яшка решил продать Мефодия. Тут-то и оказал помощь бывший пленник Шень. Он поспрашивал тут и там и быстро нашел покупателей, мутных парней с воровских островов. Возможно, тех самых, каким суждено стать Гонконгом. Они давно хотели заполучить корабли европейской постройки, так что особенно не торговались. Расплатились частью контрабандным чаем, частью испанской монетой, частью местными таэлями, которые были тяжелее, но чеканились из менее чистого серебра. В пересчете на рубли получалось четыре с половиной или пять тысяч, что должно было удовлетворить и меня, и Тропинина. Яшкина Ватага вернулась на Кирилле, потеряв в итоге шесть человек. К команде, правда, добавился китаец. Но с карманами полными серебра и трюмами полными чая, фарфора, шелков. Все, кто вернулся, стали нуворейшими. Они построили добротные дома на улочке, что примыкало к Охотской. Некоторые сразу же обзавелись семьями. Каждый из парней сделал состояние, но ни один не попросил отставки. Напротив, на место погибших оказалось столько желающих, что Яшка подумывал о расширении компании. Для начала взамен проданной он купил еще одну шхуну, благо документы пиратам оказались без надобности, и новый Мефодий занял в строю место прежнего. Для пробы Мефодий снова брался мисходил в Охотск, где Нерков выгодно продал часть китайского товара, а затем бедовая компания собралась предпринять ещё один рейс в Кантон. Как раз в это время Тропинин загорелся идеей похода в Индию, а если кто и мог добраться туда из наших, то только дальнобойщик. Тем более, что для Лёшки Китай мог стать хорошей промежуточной целью, где можно будет поправить оснастку, пополнить запасы и продать шкуры, чтобы запастись монетой перед Индией.